49. 16 часов 31 минута. Фанета выскочила из школы. Бегом направилась на улицу Бланшо-Шо-де-Мона, оттуда прямиком к отелю Будди. Она знала, что во времена Моне там жили все приезжие в Жверни американские художники: Робинсон, Батлер, Стентон Янг. Учительница им про них рассказывала. Значит, и сегодня художник из Америки должен остаться в этом отеле. Фанета мельком оглядела зеленые столы и стулья на террасе кафе на другой стороне улицы и влетела в зал отеля-ресторана. Все стены были увешены картинами-рисунками, не гостиница а музей. Фанете вдруг подумалась а ведь она здесь первый раз. Ей хотелось не спеша рассмотреть картины, прочитать все знаменитые подписи, но ее смутил пристальный взгляд Портье. Фанета подошла к стойке. Это было довольно высокое сооружение светлого дерева. Девочке пришлось приподняться на цыпочки, чтобы Портье ее увидел. Она оперлась руками о стойку. У Портье была длинная черная борода, он напомнил Фанете Ренуара с портретов кисти Моне. Смотрит не по-доброму. Фанета торопливо заговорила, чуть заикаясь и перебивая сама себя, но Ренуар все-таки понял, что девочка разыскивает некого американского художника по имени Джеймс, чей фамилии не знает. «Пожилой такой, даже старый, седой бородой, у него из четыре мольберта». Ренуар изобразил отчаяние. «Нет, мадемуазель, у нас нет постояльца похожего на вашего Джеймса». Из-за густой бороды Фанете было трудно понять, злиться он или просто развлекается. Видите ли, мадемуазель, сегодня у нас останавливается не так уж много американцев, не то что во времена Моне. Ну ты, придурок, ты просто придурок, Ренуар. Фонета вышла на улицу Клода Моне. Поле уже ждал ее. На большой перемене она успела ему все рассказать. Ну что? По нулям. Ну и что теперь? Проверим остальные гостиницы? Не знаю. Я ведь даже не спросила, какова фамилия. И вообще у меня такое впечатление, что он на улице ночевал. «Можно остальным рассказать. Винценту, Камилю, Мэри, если мы все вместе поищем...» «Нет!» — Фанета почти выкрикнула это. Несколько постояльцев отеля Будди, сидевшие на террасе, повернули к ней головы. «Нет, Поль, Винцента я в последние дни вообще видеть не могу. Он такой... Euh, себе на уме. А Камиль? Если мы ему скажем, он прочтет нам лекцию обо всех американских художниках, которые когда-либо приезжали в Живерни. Очень нам это поможет!» Поль рассмеялся. «Я уже не говорю про мэри. Сначала разрыдается, а потом пойдет настучать в полицию. И что тогда со мной мать сделает, подумать страшно?» «Тогда что нам остается?» Фанита смотрела на сторону парка, протянувшегося от отеля Будди до самого шоссе Руа. На постриженной лужайке стояли, отбрасывая тени стога сена. Дальше простирался лук до места слияния Эпта с сеной, до самого Крапивного острова. Джеймса сводили с ума эти пейзажи. Ради них он бросил всё. Родной коннектику, жену, детей, он сам мне говорил. — Не знаю, Поль, ты считаешь, что я ненормальная? — Нет. — Клянусь тебе, я видела его мёртвым. — Где именно? — Посреди пшеничного пуля, сразу за портомойней и ведьминой мельницей. — Так пошли туда сходим. Они спустились по улице Клода Мане, каменные фасады домов не пропускали сюда солнца, казалось, они специально были выстроены определенной высоты, чтобы на улице всегда царила тень. Фанета поежилась. Холодно. «Ты говорила, что Джеймс всегда ставил четыре мольберта?» — сказал Поль. «Плюс у него было полно всякого другого снаряжения, палитры, ножи и ящик с красками. Там должны остаться следы». Полифонета провели в поле больше часа. Все, что они нашли, небольшой размером с человеческое тело участок земли с приметными колосьями. Соломенный гроб. Но хотя бы он мне не приснился. Правда, Поль заметил, что колосьи помялись бы точно так же, если бы кто-то просто лег в поле отдохнуть. Потом они наткнулись на колосьи, запачканные красками, в том числе красной краской. Или это была кровь? Попробуй разбери. Еще они нашли несколько раздавленных тюбиков краски, только что это доказывало, что кто-то приходил сюда писать, это Фанета и так знала. Я не сошла с ума. А кто еще его видел, твоего художника? Не знаю. Винсент вроде видел. Кроме Винсента, кто-нибудь из взрослых. Фанета бросила взгляд в сторону мельницы. Не знаю. Может, соседи? Ведьма с мельницы. Ей там со своей башни все видно. Пошли к ней. Возьми меня за руку, Поль. Пожалуйста, возьми меня за руку.